Проблемы там, где не ждали. «И как ты мне это объяснишь, друг мой?» Тяжело вздохнув, император Адальберт внимательно посмотрел на сидевшего перед ним слегка растерянным лицом главу тайной службы империи который принес императору весьма неприятное известие. «Ты хотя бы сам думаешь, о чем сейчас мне сказал? У ночной гильдии был заказ на похищение этого мальчишки?» И мы об этом не знали? Мои люди об этом знали, ваше величество. Тяжело вздохнув, также отмахнулся от слуги с кубком вина граф Рейх и медленно поднял свой взгляд на императора. Только вот, когда там началась эта возня, наши люди погибли практически одними из первых. А мы даже их тел найти не можем. А раз их нет, вполне закономерно мы считаем, что их скорее всего просто убили. А тела спрятали. Хорошо спрятали. К тому же мы рассчитывали на то, что если им и удастся его похитить, то мы сумеем вмешаться в ситуацию и перехватить подобный груз раньше, чем они успеют его вывести куда-то, чтобы передать заказчику. А мы спасем этого паренька и поставим его перед фактом того, что он теперь должник Империи. «После чего, друг мой, никто не помешал бы этому пареньку заявить о том, что это именно тайная служба империи организовала это самое похищение», – раздраженно скрипнул зубами император, резко ударив ладонью по столу, чем заставил своего друга нервно поморщиться. «Вот как бы ты ответил на этот вопрос со стороны моей дочери?» «Скажи мне, пожалуйста, например, я прекрасно понимаю, что сказать ничего бы просто не получилось. К тому же тебя могли бы обвинить в сотрудничестве с ночной гильдией. Скажи, пожалуйста, друг мой, вот мне это надо?» «Ваше Величество», — буквально клятвенно приложив руки к своей груди, тут же принялся оправдываться старый дворянин. «Я не подразумевал ничего такого. Я рассчитывал на то, что у нас все получится». Мы держали руку на пульсе происходящего и старательно контролировали все. Мои люди следили в городе за этими «соглядатаями», что послали представители гильдии контрабандистов. «И что же у вас в этот раз пошло не так?» Все так же недовольно фыркнул император Адальберт, снова заставив своего помощника изрядно задуматься. но «Ну, чего замолчал?» «Дело в том, что эти два «соглядатая»» Просто исчезли из зоны контроля наших людей. Но сначала мы не особо за это переживали, так как знали, что они должны будут появиться. Коротко пожал плечами граф, все-таки принимая от слуги императора кубок с легким вином. Тем более, что потом они действительно вернулись, вроде бы с какими-то новостями. И мы начали готовиться к тому, что возможно вскоре сделаем все так, как нам будет нужно». Однако именно в этот момент и случилось все то, что сейчас происходит в Нижнем городе. Сначала возник весьма необычный конфликт между гильдией контрабандистов и бандой, которая раньше вообще-то очень часто охраняла грузы этой самой гильдии контрабандистов. Это было настолько странно, что мы даже не успели понять того, что происходит, когда там вспыхнуло междуусобица Потом кто-то из этих же умников, судя по всему, какой-то главарь, бандитов, решил, что можно под шумок захватить казну всей ночной гильде, а попутно и вырезал руководство этой организации. Но посторонние не могли туда приблизиться, слишком хорошая там вокруг была охрана, даже моим людям было сложно к тому месту подобраться. И теперь там полный хаос, мы пытаемся навести порядок, но это возможно только с введением туда легиона. Легионеры в виде патрулей смогут на какое-то время успокоить этих индивидуумов только одним своим присутствием. «Но вы хотя бы знаете, кто именно все это устроил?» – задумчиво хмыкнул в ответ император, стараясь привлечь внимание своего старого товарища именно к тому, что привело к проблемам в довольно крупной части столицы. Ты же сам должен понимать, что все произошло именно после того, как произошел этот налет на казну ночной гильдии. Значит, кто-то заранее к этому готовился. Вот твои люди не смогли туда пробраться. А кто-то все же смог? Ты хочешь сказать, что у кого-то есть более эффективные способы так действовать? Ты же мне говорил, что ночная гильдия охраняет свою сокровищницу куда лучше, чем даже императорскую охраняет Это что же получается? — В сокровищницу и в казну империи теперь может кто угодно залезть? Вы хотя бы нашли того, кто именно все это сделал? Кого мне винить во всем этом? — Нет, ваше величество, мы так и не поняли того, кто именно умудрился такое провернуть. Растерянно пожал плечами граф Рейх. Так как все произошло так, как будто все это просто исчезло, потому что никто не попытался хотя бы среди своих рассказать о подобном. Ведь, по сути, таким образом они могли всем продемонстрировать свою собственную силу и возможности. Тут же этого не произошло. Все бандиты просто разводят руками. Кого бы мы ни пытались прищучить, ни у кого нет того, что нам нужно. К тому же, та самая банда, которая сцепилась с представителями гильдии контрабандистов, из-за чего все и началось, практически полностью была уничтожена. Даже одного выжившего найти не получается, поэтому мы сейчас просто не можем даже примерно сказать о том, с чем вообще все это было связано. Конечно, мы ищем исчезнувших разумных, однако у меня есть весьма стойкое подозрение, что мы просто никого не найдем, даже в виде трупов. А вы хотя бы узнали о том, кто предложил ночной гильдии подобную цену за похищение мальчишки? тихо скрипнул зубами император, весьма недовольный тем, что его доверенные люди так опростоволосились. «Если вы у себя под носом ничего не видите, но ну, хотя бы это вы узнали?» «Прошу прощения, Ваше Величество, но тут у нас также возникли некоторые сложности». Медленно отставив в сторону опустевший кубок из-под вина, граф тихо покачал головой. Посредника, который располагал этот заказ, Мы так и не обнаружили. Он банально исчез. Скорее всего, его тоже ликвидировали. Однако стоимость заказа была достаточно велика. Аж 20 тысяч золотых монет. И это прямо указывает на то, что такую заявку мог сделать только кто-то, владеющий достаточно большими деньгами. Кто-то, кто мог распоряжаться приличным запасом финансов. Так что у меня есть стойкое подозрение, что это был либо кто-то из высокородных, имеющий собственную достаточно большую казну, либо представитель какого-то из соседних государств. Слишком большие деньги были задействованы в данном случае. Даже за убийство какого-нибудь дворянина, что тоже может быть связано с серьезными проблемами, дают от силы от 5 до 10 тысяч золотых, а тут целых 20. Знаешь, дорогой мой, тебе стоит подумать над тем, что необходимо обзавестить специалистами своего дела». Устало вздохнул император, медленным взмахом руки отослав прочь слугу, который спора наполнил опустевшие кубки присутствующих высокородных. «А то я только и слышу от тебя одни извинения, а пользы нет. Вот скажи мне, пожалуйста, если об этом событии совершенно случайно узнает Елена, что мне ей говорить? О том, что мы едва не прошляпили этого парня, из-за которого мы с ней и поссорились». «Ты не сможешь ей потом доказать, что это не было сделано нами специально, чтобы ее позлить?» «Я точно в этом не уверен. К тому же, уже были провокации в городе. И ты не хуже меня знаешь об этом. Ты знаешь, что его пытались спровоцировать какие-то умники из соседних государств. Благо, что парень не стал церемониться. Один уже скончался от ожогов. Ну а что он хотел? Не надо было нарываться на мага». Причем даже не понимая того, с кем он имеет дело. Когда мне Георг рассказал о случившемся, я не знал, плакать мне или смеяться. И все только из-за того, что этот паренек действительно сумел все провернуть так, чтобы этот умник, пытавшийся его поймать на каком-то мифическом оскорблении его сестры, сам вышел в дуэльный круг. И все. А там Юрий его просто сжег при помощи фаербола, придраться не к чему». По закону он поступил правильно, но ты хоть понимаешь, о чем это все сейчас говорит? О том, что у парня закончилось терпение, и теперь любая попытка провокации с его стороны будет вызывать только агрессию. А ты видел эти артефакты, что он делает? Видел? Да один только факт того, что это самое кольцо жизни реагирует на присутствие поблизости ядов, уже дает мне возможность не переживать за попытку отравления. А ты видел, сколько различных разумных задергалось из-за этого? А посол из королевства Анбург, это ведь он передавал мне шкатулку с отравленным письмом. И надо же было додуматься до такого. Пропитали ядом пергамент, и естественно, что скандал теперь будет не слабый. А посланник был вынужден уехать обратно в королевство для того, чтобы получить объяснение от собственного руководства». Мы же в данном случае можем решить вопрос с этим государством более радикально. Однако сам факт того, что это случилось, уже заставляет задуматься. Эльфы вообще потерялись и на некоторое время. Ты же сам помнишь, что они явно хотели мне что-то подсунуть, однако узнав про кольцо жизни, начали волноваться и не рискнули подставляться таким образом». Так что не стоит об этом забывать. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты выяснил. И как можно быстрее все то, что может быть связано с этими странностями. Не забывай о том, что весьма необычное случилось за последнее время. Куда исчез Архимаг? Куда делся этот проклятый Орион? Ты не хуже меня знаешь, что у этого старика было вполне достаточно власти и возможностей. А тут он вдруг исчез? Найдите его! «Найдите все, что было украдено. Не зря же гильдии магов так паникует Я уверен в том, что у них было много чего интересного. Я уже молчу потому, что пропало очень много денег, а куда они делись? До сих пор мы так и не поняли того, каким именно образом этот старикашка мог влиять на дворян в имперском совете». «У них были какие-то секреты, известные этому индивидууму. Почему мы об этом не знаем?» «Будь добр, поясни мне. А если не можешь, то лучше найти ответы на мои вопросы». Как и по поводу того, кто именно решил устроить подобные игры с ночной гильдией за нашей спиной. Может быть, с этим связано и то, что произошло в последствии этого самого заказа на голову Юрия. Подумай сейчас о том, что они расположили такой заказ для этих умников, а потом что сделают». «Тебя или меня закажут, и ночная гильдия возьмется за этот заказ? У них должен быть список тех, кого трогать категорически нельзя. Я тебе об этом уже говорил. Почему они не донесли сразу же, как только узнали о том, что у них появился заказ на похищение студента Академии? Ведь это уже само по себе выглядит странно. Ты это упустил, и будь добр, мой друг. Займись этим, более того». Позабудься и о том, чтобы об этом не узнала Елена. Потому что я уверен, что во всех грехах в данном случае она обвинит тебя лично. И не успокоится, пока мне плешь на голове не проест. По сути, на этом их беседа закончилась. Граф Рэх ушел по своим делам. И сам император Адальберт остался размышлять в собственном кабинете. Тем более, что ситуация действительно была до жути странной. В столице, особенно в его так называемой нижней части, в трущобах, сейчас бушевала целая битва. Самые различные банды сцепились между собой, как бешеные собаки. Раньше там был хоть какой-то порядок, за которым старательно следила сама ночная гильдия. А теперь что делать? Стражи города просто не справляется Да... Пока что стражников стараются не трогать, но когда сходятся несколько довольно серьезных группировок, начинается полноценное сражение за улицу. И тогда стражникам приходится пытаться их разнять. Естественно, что в данном случае все эти бандиты просто между собой объединяются и набрасываются на стражников, чтобы потом, уже после того, как разделаются со стражниками, снова сцепиться между собой. А это вообще никуда не годится. «Придется действительно ближайший легион вводить в город», – раздраженно выдохнул император, быстро написав записку и послав слугу к своему верному генералу, чей легион был расквартирован прямо возле столицы. Он мог прибыть сюда быстрее всего, поэтому им придется выжечь эти кварталы каленым железом. Надо сказать так, чтобы легионеры прекрасно понимали, куда они идут. Ведь проблема там заключается в том, что даже мальчишки-карманники, которые по сути считаются безобидными, в этой ситуации начнут пытаться вонзить клинок под ребра тем, кто придет убивать их родственников, которые из карманников выросли в бандитов. А значит некоторые улицы там полностью пустеют. Конечно, буквально через год, а то и два максимум, эти опустошенные улицы снова закипят жизнью узнав о том, что здесь опустила территория, в столицу подтянутся и другие отбросы из других городов империи, а то даже и из других стран. В этом случае тайная служба императора должна будет принять все возможные меры, чтобы больше не допустить такого события, как произошло в этот раз. Вот кому это действительно могло понадобиться? Все так же с трудом сдерживая свое раздражение, проскрипел сквозь зубы император пытаясь осмыслить произошедший казус. «Все выглядит так, как будто кто-то специально пытался спровоцировать конфликт между бандами, чтобы полностью уничтожить ночную гильдию. А что, это мысль?» Страшная догадка, промелькнувшая в голове императора, заставила самого могущественного в этом государстве разумного заскрипеть зубами от злости. Ведь действительно, если так подумать, то все становилось вполне понятно. Если представить себе тот факт, что кто-то просто пытался отвлечь внимание императора и всех его служб от чего-то другого, происходящего тут же в столице, то все может выглядеть более понятно. Может, это следы какого-то заговора. А что? Император сейчас вынужден ввести в столицу войска, и в данном случае легион будет занят. И вместо того, чтобы отражать, например, атаку на императорский дворец, Тот самый легион, который мог бы нанести удар в спину заговорщикам, именно для этого постоянно находился возле столицы, будет просто занят устранением массовых беспорядков. К тому же эти воины будут разбиты на маленькие отряды и рассеяны в многочисленных улицах Нижнего города. Их там проще будет не только перебить, но и связать боем» чтобы не дать возможности прийти на помощь гвардейцам, защищающим императора. Скорее всего, так оно и есть. Император быстро составил записку и отправил с верным слугой уже к начальнику тайной службы, а также еще одну записку передал командиру гвардии, чтобы тот приготовился к возможным проблемам, связанным с возможным заговором и даже полноценным мятежом. Может быть, поэтому и пропал тот самый проклятый старик-архимаг. Продолжал развивать свою мысль император, пытаясь выстроить из этих странных событий одну прямую линию. Сначала пропал архимаг Орион со всей казной гильдии магов, а гильдия практически ничего не делает, как будто у них там какие-то неурядицы свои возникли. По сути, сейчас они должны были бы старательно искать всех тех, кого подозревают в хищении сокровищ из казны своей организации. Но они просто попытались разместить объявление с наградой за голову архимага и казначея, и на этом успокоились. Императору это сразу показалось странным. А теперь что? Такая же проблема и в ночной гильдии. И теперь там творится такой беспредел, что в нижнем городе просто невозможно понять, что именно там происходит. Чтобы спасти и защитить своих людей, представителям тайной службы империи пришлось отвезти оттуда своих агентов, а ведь никто не знает того, сколько людей там погибает. Что же из этого всего получается? А получается, что в данном случае эти беспорядки и нужно было просто изобразить именно для того, чтобы спугнуть оттуда всех лишних. Если все эти бандиты объединятся, например, с теми же повстанцами-мятежниками, то это добавит еще несколько тысяч бойцов, для нападения на императорский дворец. Да, даже если они не будут объединяться с заговорщиками, если эти банды будут заняты тем, что отвлекут на себя легионеров из того самого легиона, что базируется рядом со столицей, то ситуация окажется просто непредсказуемой. И этого император хотел бы просто избежать. Поэтому ему пришлось сразу раздать несколько приказов. Так, на всякий случай. Самые верные ему люди должны были контролировать ситуацию в столице, а также внимательно наблюдать за всеми подозрительными разумными, включая даже высокородных дворян империи. Тем более, что те же самые герцоги, которые могли бы устроить что-то подобное, сейчас как назло просто заперлись в собственных резиденциях и почти никуда не выходили. И это было уже само по себе подозрительно». К тому же император вспомнил еще и о том, что бы хотел уточнить у своего верного друга. Просто забыл за всей этой шумихой, связанной с Нижним Городом. А спросить у него Адальберт хотел как раз таки о том, куда делись те самые странные стражники, больше похожие на каких-то фанатиков или боевых монахов из какого-то горного монастыря, которые доставили Юрия до самой столицы. А потом... Куда-то бесследно исчезли. Насколько было известно самому императору, тайная служба империи пыталась найти шесть этих индивидуумов, державшихся одной группой, но они исчезли, как будто в воду канули. А так не бывает. Да, возможно, столица империи достаточно большой город, и по сути в нем было где спрятаться, но не так, чтобы их было невозможно найти. Если они простые стражники, то должны были где-то остановиться, тем более, что в Академию магии вместе с Юрием их бы просто не пустили, так что их надо было искать. Если они действительно хотя бы мечники, то могли бы помочь императору, тем более, что в этом положении он понимал, что ему нужно усилить охрану собственной семьи. И если сейчас его сын в академии фактически находится под охраной тех самых магических плетений, защищающих это учебное заведение, то старшая принцесса, по сути, находится сейчас под охраной группы наемников, которых наняла сама. Нет, император, конечно, слышал про этот отряд. Как только узнал о случившемся факте найма его дочерью каких-то наемников, Он тут же собрал про них всю возможную информацию и узнал о том, что эти наемники всегда держат свою марку и следят за своей деятельностью. И если их кто-то нанял, то они до конца выполняют свои обязательства. И сейчас, если принцессе будет что-то угрожать, они явно пойдут на все, чтобы защитить нанимателя. Однако сам факт того, что это наемники, его уже раздражал. Сам же Юрий в последнее время очень редко выходил за пределы Академии, словно ему вообще никуда не нужно было спешить. И это уже само по себе было странным. Да, он иногда выходил с принцем Георгом и молодым графом Юрис, пользуясь тем, что они ходили со своей собственной охраной. юрий старался что-то приобрести, пока есть возможность. Видимо, этот парень действительно был достаточно умным, И понимал, что даже то, что император все-таки запретил его в ближайшее время беспокоить, не может быть панацеей от всех неприятностей. Ведь конфликт, про который ему рассказал собственный сын, четко дал понять императору, что представители соседних государств, даже несмотря на те неприятности, которые у них там начали проявляться, с учетом волнений среди дворян, не должны влиять на подобные возможности» который мог им дать маг-артефактор, который еще только на втором курсе Академии уже может создавать довольно серьезные изделия. Честно говоря, когда император это понял, то специально вызвал к себе ректора Академии, задав этому старому магистру земли тот самый вопрос, который был буквально написан на лбу всех тех, кто видел изделия этого паренька. Как у вас могли воспитывать других студентов и обучать, если один этот паренек делает подобные изделия, аналогов которых не может сделать никто в империи? Как и следовало ожидать, ответа на этот вопрос он не смог получить, так как у ректора его просто не было. Тот начал плавать в своих размышлениях о том, что все может быть связано именно с его универсальностью и силой дарованные парню практически от рождения самими богами, покровителями. Но едва услышав об этом, император тут же запретил ректору вообще упоминать богов, тем более в данном случае, всего лишь по той простой причине, что он и сам прекрасно понимал главное. Если о таких догадках со стороны ректора Академии услышат жрецы тех самых богов-покровителей, то среди них явно найдутся и те, кто захочет использовать парня в своих целях. И тогда ситуация станет куда хуже, потому что они начнут требовать, чтобы империя отдала им этого парня, даже против его собственной воли, так как они, как посредники между богами и людьми, имеют на него больше прав, чем кто-либо вообще. А императору этого не хотелось, только представив себе тот факт, что хотя бы подобные защитные браслеты, как сейчас был у него на руке, Появились бы на руках его личной охраны хотя бы десятка разумных, он уже начинал улыбаться, как маленький ребенок. Так как понимал, что такую охрану пробить было бы просто невозможно, не говоря уже о том, чтобы убить того, кого охраняют подобные индивидуумы. Ведь для того, чтобы пробить защиту подобных браслетов, да еще и целого десятка, необходимо было использовать силу нескольких архимагов. И архимагов не по должности, а по своей силе, а у людей подобных индивидуумов практически никогда не было. У них должность архимага в той же гильдии магов империи была именно должностью, но никак не признаком силы или умения. А вот этот мальчишка, судя по всему, если не будет затаиваться на месте и продолжит развиваться – в один прекрасный момент действительно может достигнуть силы универсала Архимага. И это уже само по себе заставляло считаться с подобным влиянием, которое может приобрести этот паренек. И императору хотелось бы к тому времени взять его под свой контроль. Только как это сделать? Вокруг этого парня снова начались какие-то интриги, провокации, а также попытки косвенно на него надавить. Те самые дворяне, которых подсылали к этому парню, видимо, так еще и не поняли полностью своей цели, и поэтому пытались действовать старыми методами, вроде обычных провокаций, которыми те же нанятые бритеры устраняют неугодных кому-либо разумных. Взять хотя бы этого молодого графа, который пытался к нему прицепиться в ресторации, где Юрий отдыхал с принцем Георгом и молодым графом Юрис, Этот дворянин придрался к тому, что парень якобы каким-то боком оскорбил его сестру. Но вот же казус ситуация Насколько удалось собрать информацию тайной службы императора, родная сестра этого молодого дворянина не покидала родного дома. Ладно бы, если бы Юрий хотя бы с ней мог бы столкнуться в той самой академии. Там много девчонок было из тех, кто пытался ему мешать учиться, но этой дамочке там точно никогда не было. У нее дарок магии просто нет, это тайная служба империи узнала точно. А вот сам этот молодой граф был довольно знаменит в собственном родном государстве, как бритер. Он действительно неплохо сражался и мог заставить противника очень сильно пожалеть. Особенно в том случае, если кто-то не имел достаточного мастерства и опыта фехтования, на что он, видимо, и рассчитывал, пытаясь спровоцировать Юрия на конфликт. Но паренек поступил по-другому, просто воспользовавшись возможностью удивить этого дворянина. Кстати... Тот факт, что этот молодой граф, профессиональный бритер, был настолько странным, что в него многие не верили, пока не узнали факты. Оказывается, что у него при себя всегда был достаточно надежный клинок, точная копия его любимого меча, просто новый. Тем более, что люди, которые хорошо разбираются в оружии, в первую очередь смотрят на оружие, а потом и на руки бойца. В свои руки этот парень практически целыми днями смазывал нужными кремами, которыми обычно пользуются женщины. Все только ради того, чтобы мозолей не было, чтобы его руки выглядели изнеженными, и меч был всего лишь дубликатом настоящего боевого клинка. Хотя по своему качеству не уступал оригиналу, так что можно было понять, что этот молодой дворянин с ним тоже мог быть опасен. Но вот, Кто хоть немного в таких вещах разбирается, и посмотрев на идеально новую рукоять меча, а также на его собственные руки, сразу бы подумал о том, что этот граф плохой боец. Юрий фактически попался в эту ловушку. Однако, воспользовавшись лазейками в кодексе о дуэлях, Юрий просто воспользовался собственным оружием, которое имел при себе, магией, что для молодого графа, оказалось весьма неприятным сюрпризом. Он-то думал, что студент Академии будет драться с ним каким-нибудь клинком, который будет вынужден взять у товарищей, с которыми вышел в город. А тут все пошло далеко не так. Юрий просто встретил его ударом фаербола фактически в лицо, испепелив его одежду и даже большую часть кожи, что впоследствии привело к смерти этого молодого выскочки. Ведь когда они договаривались о дуэли, разозленный дворянин даже не обратил внимания на то, что Юрий специально сделал оговорочку о том, что дуэль будет до смерти. Сам этот граф Юрия, видимо, убивать не собирался. Так, показательно, пока лечить хотел. А вот Юрий церемониться с ним не стал и обеспечил этому дворянину весьма мучительную смерть. И вот теперь даже сам император мялся в неведении, просто пытаясь понять, действительно ли Юрий просто не понимал того, что происходит вокруг его, и банально шел по течению, всего лишь поддавшись собственной интуиции, которая его и спасла в очередной раз. Или же он настолько все хорошо просчитал, что позволил этому умнику самому попасться в собственную ловушку. Так, по крайней мере, Адальберт думал немного раньше, но сейчас все эти проблемы, возникшие в Нижнем городе, а потом и догадки о потенциальных проблемах, связанные с возможным мятежом, вытеснили на задний план все эти мысли. Но они потом вернутся. Обязательно. Тем более, что императору сейчас было очень интересно узнать, куда же делся старый Архимаг Да еще со всеми сокровищами из сокровищницы гильдии магов империи. А потом и о том, куда делась казна той самой ночной гильдии. Вроде бы там тоже было достаточно много денег. А контрабандисты? Их товары тоже были не такие уж и дешевые. И среди них было множество различных товаров, которые сами по себе были невероятно дорогими. Поэтому все это стоило больших денег, и все это куда-то исчезло. И как бы император не обдумывал эту ситуацию, почему-то ему все больше и больше казалось, что во всех этих событиях можно заметить что-то общее, что может заставить задуматься о том, что все это дело рук одного и того же разумного. Ну, если не одного разумного, то одной и той же группы разумных, которые старательно провернули все это банально желая от чего-то отвлечь внимание. Внимание всех тех, кто мог бы заметить определенные странности. А вот только от чего именно сейчас отвлекали таким образом внимание, император просто не понимал, и это его злило больше всего. «Да что тут вообще происходит?» Разъяренно взвизгнул посол государства эльфов, даже не обращая внимания на то, что сейчас перед тем стояли представители великих домов, растерянно переглядывающиеся между собой. «Вы вообще куда смотрели? Вас для чего сюда привезли? Может быть, вы сами объясните совету глав великих домов, да и самой королеве, что вообще здесь происходит? Неужели вы не понимаете простых и элементарных вещей?» «Ваша задача была сблизиться всего лишь с тремя разумными. С тремя!» «А вы что сделали? Один должен был встретиться и сблизиться с принцессой Еленой. Какой результат?» «Он настолько ей надоел всего лишь за полчаса общения, что принцесса просто потребовала оставить ее в покое». «Как такое вообще возможно?» «Я уже молчу о том, что остальные должны были сблизиться с простыми студентами Академии». «Да, один из них принц, но это не показатель. В академии им всем приходится общаться друг с другом, и вы могли бы это сделать, но не сделали. А почему? Я могу узнать. Неужели так сложно было решить этот вопрос? Неужели так сложно всего лишь каким-то двум мальчишкам голову задурить?» «Прошу прощения, но мне почему-то кажется, что вы забываетесь». Раздраженно фыркнул в ответ на его претензии один из молодых высокородных эльфов, который был представителем Великого Дома Тюльпана и сейчас просто не понимал причин таких претензий. Если эта стерва не понимает своего счастья, то в чем моя вина? Она сама должна была понять, что я подошел к ней не просто так, но она почему-то решила, что я ищу всего лишь девку на один вечер, Я разговаривала с ней-то, как она того заслуживала. И если ее что-то не устраивает, то это уже ее проблемы, а как не мои. И почему это мы должны постоянно подстраиваться под этих людишек? Может быть, вы нам объясните? Я уже молчу, что нам приходится в этой проклятой академии выслушивать норовоучения от людей, которые ничего не понимают в наших магических силах. И сейчас я говорю от имени всех». Вы вообще о чем думали, когда приняли решение пытаться нас задействовать в этих махинациях? Так, я вижу, что вы, друг мой, совершенно не понимаете того, зачем вы вообще оказались в этом городе, спокойно присаживаясь в кресло и при этом не предлагая сделать подобного никому из стоявших перед ним молодых эльфов, что явно вызвало у них агрессию, если не сказать разочарование. Я бы вам посоветовал связаться со своим главой Великого Дома и уточнить то, зачем вы вообще здесь нужны. Я просил прислать адекватных разумных, которые прекрасно осознают то, для чего их сюда посылают. А кто попало мне тут не нужен. Вы же вместо того, чтобы мне помогать, только вредить и гораздо. Вот какую пользу от вас и вашей жизни вообще в принципе получает наш народ? По сути никакой. Нам нужно заполучить влияние в этом государстве. Для этого вы должны были извернуться, но заставить представителей императорской семьи поверить вам и подружиться с вами. Однако, нужного нам результата я не вижу. Я вижу только то, что вы добились только обратного эффекта. Представители императорской семьи ни в коей мере не желают вас видеть, даже поблизости от себя. Более того, Они намеренно дистанцируются от вас, а если они это делают, то вынуждены это делать и все остальные жители этого государства. Спрашивается, зачем мне нужны такие помощники, от которых я не вижу никакой пользы. Более того, пользы не вижу не только я, ее не увидит и королева нашего народа, а значит и главы ваших великих домов тоже ничего подобного не увидят». Поэтому я бы посоветовал вам задуматься о последствиях ваших легкомысленных поступков. Если я сейчас вас отправлю обратно в королевство, то после случившегося провала вы не можете рассчитывать ни на какие блага со стороны вашего собственного руководства. Поэтому, если вам приказано подчиняться мне, то будьте уж добры это делать». «А что мы можем сделать?» Тут же возмутился представитель другого великого дома, который должен был провернуть то, что нужно в Академии, и являлся там, по сути, старшим среди всех остальных эльфов, если так можно было сказать. Я попытался говорить с этим проклятым артефактором-универсалом, но он нас игнорирует. «Он вообще не хочет с нами общаться. Честно говоря, мне уже хотелось просто приказать запороть его кнутами насмерть, если бы не ваши проклятые приказы». «Я не знал, что от вашего великого дома ко мне пришлют идиота!» Зло скрипнув зубами, ответил посол, и прежде чем представитель великого дома возмутился, тут же принялся на него орать в полный голос. «Ты что, вообще с ума сошел? Кто тебе позволит пороть здесь кнутами дворянина?» «А этот парень дворянин. Да, возможно, пока что без титула. Однако, судя по всем признакам, в скором времени он станет весьма востребован. Даже император Адальберт предлагал своим безземельным или младшим детям дворян, которые сумеют привязать его к империи графские титулы земли. Мне надо вам, идиотам, объяснять то, каким образом его могли бы привязать этой землей к этому государству». Или, может быть, вы все-таки сами догадаетесь? А ты туда же, пороть его, собрался. Смотри, чтобы тебя после этого на виселицу не отправили, как какого-то простолюдина-человека. К тому же, если ты идиот не понял, то я тебе поясню. Этот парень – один из приближенных людей молодого принца Георга. Если бы вы с ним подружились, то могли бы сблизиться... «И с самим принцем? Неужели так сложно это понять? Неужели вам все это тоже отдельно объяснять нужно? Вместо того, чтобы мне помочь и постараться как-то сблизиться с этими людьми, хотя бы иногда вы, как последние идиоты, устраиваете какие-то конфликты, ссоры, находите каких-то таких же, как и вы сами, идиотов, которые пытаются на него нападать». «Это еще хорошо, что вы сами не додумались провернуть подобное с принцем. Если бы нашлись дураки, которые начали бы на дуэль вызывать принца, то я сам приказал бы вас удавить, тихонечко, чтобы никто не узнал об этом. В общем так, меня не волнует, что и как вы дальше будете делать, однако вы должны любой ценой исправить то, что натворили». Я не знаю, почему этот молодой артефактор недолюбливает представителей нашего народа, но вы должны об этом узнать, потому что за ним могут стоять те, кто должен вернуться в королевство эльфов. У него есть знания, которые принадлежат нашему народу. Если вы, идиоты, спровоцируете его гибель, то можете сами искать для себя могилу где-нибудь возле болота гоблинов. Через него мы можем выйти на исчезнувшую экспедицию архимага Аэлтиона. Куда они пропали, мы не знаем. И королева очень хочет узнать все о том, куда делся наш архимаг. Он вывез огромное количество ценностей и древних артефактов. А у этого парня есть знания, которых у людей быть в принципе не может. «Вам еще что-то нужно объяснять, идиоты». «Он должен все нам рассказать, и сделать это он может только добровольно. А теперь выбирайтесь с моих глаз. Если вы снова облажаетесь, то можете сразу собирать свои вещи и отправляться обратно в королевство. Я уже отправил в королевство письмо с описанием вашего провала. Все. Без результатов ко мне даже не приходите». Выгнав из своего кабинета провинившихся перед ним разумных, посол эльфов просто схватился руками за голову, так как вся эта ситуация, которая возникла сейчас в империи с Уран, действительно выходила за все возможные границы. Ведь позиции представителей народа светорожденных стали трещать буквально по швам. И происходило это практически везде. В соседних с империей государствах Волнение среди дворян, которые были обеспокоены происходящим с их правящими династиями, уже достигло определенного уровня, и в скором времени можно было столкнуться с тем фактом, что их просто начнут отовсюду выгонять. А ведь теперь, куда ни сунься, везде звучали лозунги о том, что эльфы просто используют людей. Хотя сами эльфы никогда подобного и не отрицали, однако они не хотели сейчас в этой ситуации признавать подобных шагов со своей стороны. Ведь это могло разрушить все их планы. И сначала все вроде шло достаточно хорошо, однако потом та самая информация, которую эльфы скрывали, все же откуда-то появилась. И это было очень подозрительно. Неужели таким образом сам архимаг Элтион, который почему-то обиделся на королеву, и решил таким образом отомстить всему народу светорожденных. Раздраженно проворчал посол, просто не желая признавать такой странной и в чем-то даже жуткой догадки, ведь по сути, если это все было действительно так, то становится понятным главное, почему и по какой причине этот могущественный светорожденный так озлобился на эльфов, что повлияло на его решение действовать именно подобным образом. Неужели там есть какие-то секреты, про которые не знают никто? Даже представители глав великих домов. Если это так, то ситуация становится куда более страшной. Предателей, которые распространяли подобную информацию, необходимо было найти и остановить, раз и навсегда. А для того, чтобы их найти, необходимо было сначала обнаружить их, с кем сотрудничали эти беглые эльфы. Одного вроде бы удалось найти, но с ним все никак не удавалось наладить контакт. И все только по той причине, что данный индивидуум все никак не поддавался и продолжал активно сопротивляться, словно заранее подозревал со стороны эльфов какой-то подвох. Но для этого надо что-то предпринять, чтобы вынудить этого индивидуума проявить себя, и это была возможность лишить его контактов с людьми единственный на кого сейчас могло бы пасть подозрение со стороны посла, так это на этого самого мальчишку-студента. Слишком уж он был какой-то подозрительный, настолько подозрительный, что за ним начали охоту все, кому было не лень. И это раздражало представителей великого народа, так как он прекрасно сейчас понимал, что если они не перехватят этого наглеца, то подобные могут сделать другие. Тем более, что сейчас старательно активизировались те самые правители, которые получили в жены простых эльфиек. И теперь из-за возникших в своих землях проблем явно хотели выслужиться перед эльфами, но это их излишнее рвение просто мешало послу великого народа. Именно поэтому он сейчас не находил себе места от злости. Основная проблема заключалась в том, что он не руководил этим проектом в других государствах. Там были и другие представители народа светорожденных. И они решали, что и как делать. Скорее всего, кто-то из них решил устроить ему прямую конкуренцию. И это могло стать для него приговором. Если бы ему хотя бы удалось хоть как-то начать влиять на императорскую семью, все было бы совершенно по-другому. Однако сейчас... Как бы он ни изворачивался, положение дел было таково, что по сути ему ничего другого не оставалось, как все-таки попытаться взять все это под свой контроль. Но для этого была нужна помощь подчиненных ему разумных, тех самых молодых эльфов, что ему прислали из королевства. Однако эти индивидуумы продолжали кичиться своим положением среди народа святорожденных и даже не задумывались о том, насколько сами влияют на ситуацию и портят ее. А тут еще и его агенты сообщили о том, что ночная гильдия в столице Империи, как оказалось, имела заказ на похищение того самого молодого мага-артефактора, который так заинтересовал эльфов. Благодаря какому-то странному стечению обстоятельств у них ничего не получилось, и даже более того, Ночная гильдия этого города людей по какому-то странному стечению обстоятельств внезапно началась междоусобица. такая своеобразная гражданская война, и это заставило их забыть обо всех заказах. Но кто-то же все-таки решился на подобное. Ладно, если бы это сделал сам посол, в этом не было бы ничего необычного или странного, а тут... Тем более, что стоимость такого заказа была далеко не шуточной. Так что можно было понять, что в данном случае снова кто-то пытался вмешаться в дела эльфов. Так что теперь ему было что сказать, а вернее кого-то, того, кто попытался испортить его игру. Теперь он подозревал, что в данном случае в дело могли вмешаться какие-нибудь высокородные дворяне той же империи, имеющие достаточно средств, чтобы располагать такие заказы в ночной гильдии. Но ошибиться в данном случае не хотелось бы, и теперь нужно было найти виновника, и только получив доказательства, можно было не только постараться избавиться от такого индивидуума, но также вынудить его служить именно на пользу эльфам. Именно из-за того, что подобное в империи не поощрялось. Император за такое точно по голове не погладит, и это должны были понимать все эти умники – которые пытаются перейти дорогу эльфам. И ради этого он был готов потратить огромные ресурсы. Все те ресурсы, которые были выданы ему королевой эльфов на воплощение их планов в жизнь. «Простите, ваше сиятельство, я вас подвел». Старый граф медленно повернулся к склонившемуся перед ним слуге и раздраженно мыкнул в ответ на его слова. Задание вроде было не совсем сложным, нужно было просто выкрасть из империи Суран одного человека, который, став впоследствии после специальной обработки, весьма послушным снова вернулся бы в это государство. Только в этот раз уже верным рабом графа Фольк. Для этого были специальные магические договоры, которые бы просто вынудили этого индивидуума служить его воле. Однако все планы высокородного дворянина, который всего лишь хотел наверстать упущенный шанс, банально пошли прахом именно из-за того, что по какой-то неведомой причине представители ночной гильдии, которые должны были выкрасть для него этого наглого мальчишку, вдруг начали между собой конфликтовать и даже нашли полноценные причины, чтобы как-то оправдать происходящее заявив о том, что это всего лишь произошло именно из-за нарушений кем-то из главарей тех самых банд, входящих в эту самую ночную гильдию. По сути, это даже звучало достаточно глупо, но графа не это беспокоило. А именно то, что все его страдания по захвату в свою собственность этого наглого мальчишки банально провалились. Он просто никак не мог добиться желаемого. К этому парню просто было сложно подобраться. Слишком явные попытки на него давить не приводили ни к чему хорошему. Сам граф Артур Фольк уже об это все несколько раз обжегся. Более того, после последнего конфликта ему даже пришлось ехать в столицу империи Суран, чтобы лично извиниться перед магистром-артефактором, Именно там высокородный дворянин и попытался выяснить максимум возможной информации про этого молодого паренька, и все то, что он узнал, заставило его буквально скрипеть зубами от злости. Все только по той простой причине, что он был весьма значимой персоной. И это уже само по себе было подозрительным. Этот парень оказался полным универсалом. Мало того что он владел всеми четырьмя стихиями на достаточно высоком уровне, но еще и оказался хорошим магом-артефактором. Слухи, которые дошли даже до ярского княжества, заставляли уважать его мастерство. А также и то, почему за него так старательно заступался тот самый магистр-артефактор из столичной академии магии. То есть этот парень имел достаточно большое значение, и именно поэтому граф и решился на попытку похищения этого мальчишки. Даже несмотря на то, что у него явно есть магический договор с кем-то. Всегда можно найти способ обойти подобные договоренности. Конечно, в данном случае сам этот одаренный рискует собственной жизнью. Если его магическая сила выйдет у него из-под контроля, то он просто сгорит. И в этой ситуации графу не хотелось бы находиться рядом с ним. Но слишком лакомый кусочек он мог получить, если бы взял этого парня под свой контроль. Официально действовать он теперь не мог, поэтому и приходилось вот так вот из-под посылать своих людей для того, чтобы те пытались банально выкрасть этого мальчишку, вынудив его подчиниться высокорудному дворянину. Но он получил очередной провал, Словно подталкивал его к мысли о том, что за этим парнем стоит кто-то достаточно могущественный, что может даже влиять на ситуацию в таких глобальных масштабах. «Неужели за ним стоят сами боги-покровители?» – раздраженно фыркнул граф, отсылая прочь провинившегося слугу. «Если за ним стоят боги, то лучше с ними не спорить. Но как об этом узнать?» Слишком уж много странных совпадений в отношении этого парня срабатывает, да его эффективность как того самого поисковика в мрачных землях просто поражает. Но сводил бы он пару моих экспедиций в мрачные земли, чтобы от этого изменилось. Так нет же, постоянно сопротивляется, оспаривает подобные решения, как будто имеет полное право сам выбирать с кем и куда он ходит. И хотя это возмущение даже звучало глупо, но сам граф Артур Фольк прекрасно понимал, что любой поисковик был бы просто счастлив оказать такие услуги хозяину данной местности, даже за пару сотен золотых. А тут этот парень вел себя так, как будто для него подобные деньги не имеют значения, а значит, для него значение имело что-то свое, что-то отдельное, что сам высокородный дворянин никак не мог понять. И это его злило. Но больше всего его злило то, что этот мальчишка не имел отношения к его роду. Ведь такая сила имела просто невероятное влияние. Еще бы. Только при поступлении этот паренек имел уровень мага как минимум шестого ранга. И это по всем четырем стихиям. Такой маг-универсал мог невероятно усилить позиции самого графа Фольк. А если бы эта сила перешла бы в его родословную, если бы это был его сын, да с ним пожелали бы породниться любые индивидуумы, и даже сам князь. Тем более, что в последнее время даже у князя возникли некоторые проблемы с магическими способностями его наследников. Что тут поделаешь? Но такова человеческая природа. Если кровь не обновлять, то силы постепенно будут уходить. Сначала дворяне, как в самом княжестве, так и в других государствах этого мира, посмеивались над подобными предположениями, однако потом, спустя некоторое время, сами осознавали этот факт, и чем меньше обновлялась кровь у этих дворян, тем слабее они становились в магическом потенциале. Граф Фольк сам это прекрасно понимал, ведь его собственные отпрыски не могли похвастаться особыми силами. Так же сам граф едва дотянул до мага четвертого ранга. Его же сын уже был магом третьего ранга, а тут такие способности у какого-то никому не нужного, бесститульного и безземельного дворянина. Да это просто издевательство со стороны богов-покровителей. Он хотел бы исправить эту ситуацию, только как это сделать? Дочери у него не было чтобы попытаться повлиять на подобное стечение обстоятельств и чтобы хотя бы как-то привязать этого мальчишку к себе и своей семье. Тем более, учитывая все эти странности, что сопровождали жизнь этого мальчишки, вполне возможно, ему даже стоило бы порадоваться тому, что он не перешел дорогу кому-то из тех же самых богов. Мало ли, вдруг действительно в деле замешаны боги-покровители, А значит, пытаться им помешать со стороны графа было бы весьма серьезной ошибкой. К тому же, в последнее время его дела и так шли не очень хорошо. И все только из-за всех этих попыток взять под контроль данного индивидуума. Ко всему прочему, еще и сам князь начал конфликтовать с эльфами. Эти лесные выскочки по какой-то никому непонятной причине доставили ко двору князя молоденьких эльфиек, чего раньше никогда не делали, что вызвало определенное волнение среди дворян и придворных князя. Даже сын графа Фольк сейчас ходил словно в эйфории, рассказывая о том, какие они красивые, и как ему хотелось бы обзавестись женой эльфийкой хотя слухи о том, что эти дамочки не являются благородными, чем часто и пользуются эльфы, ходили не только в княжестве но и в соседних государствах, куда эльфы также привозили своих молоденьких девушек, что вызывало определенные сложности у местных королей, которые на свою голову, не подумав о последствиях, женились на таких вот красотках. Вот, например, в соседнем с княжеством королевстве Анбург уже фактически все было на грани гражданской войны. Герцоги, которые ранее были верны королевскому дому, отдалились от него. И сейчас фактически заперлись в своих анклавах, собирая все возможные силы. Король Кирилл V тоже не собирался ждать. Он старательно рассылал послов в соседние государства, выпрашивая помощь. И поговаривают, что даже к эльфам кого-то отправил. Только вот какой смысл эльфам вмешиваться в подобный конфликт в государстве людей? Да там на троне королевы сейчас, да, там на троне королевы сейчас идет эльфийка, но если эльфы не могут доказать, что она высокородная, то помогать ей тоже нет никакого смысла. Никто из представителей эльфов не захочет проливать кровь своих людей за какую-то бесправную простолюдинку, которую всего лишь использовали как приманку для человеческого короля». Это понимали все, и даже князь, к которому также не так давно обратился посол короля Карла Пятого, выпрашивая поддержку в виде хотя бы небольшого количества боевых артефактов или одаренных. «Он что, вообще с ума сошел?» – раздраженно фыркнул тогда князь Ярский, когда услышал от посла Карла Пятого подобную просьбу. С какой-то радостью я должен предоставлять ему подобную помощь, ведь я таким образом ослаблю свое княжество. Вот если бы ему согласились помогать и другие представители соседних государств, вроде той же империи Суран, тогда да, тогда я бы помог. А так, какой мне смысл рисковать? Естественно, что посол короля Кирилла Пятого тут же принялся рассказывать о том, что из империи уже выдвинулся достаточно серьезный отряд поддержки для того, чтобы помочь Кириллу. Однако в ответ он услышал всего лишь смех и предположение, что если такое и произошло, подобный отряд вряд ли будет идти на помощь королю. Именно по той простой причине, что император Адальберт ненавидел эльфов. А король Кирилл V не так давно женился именно на эльфийке так что именно поэтому помогать тому... Кого он ненавидит, император не стал бы в принципе. К тому же, насколько князю было известно, в империи Суран не так давно возник определенный конфликт, когда эльфы и попытались сначала подсунуть к императору Адальберту, ко двору такую же молоденькую эльфийку, но банально не смогли доказать того, что она является высокородной. А потом представители короля Кирилла V прямо на день рождения императора попытались подсунуть ему какой-то странный подарок в виде отравленного предмета. Зачем это было делать? По сути, это было непонятно. Однако они это сделали, и теперь кричат о том, что император им поможет, глупцы. Императору теперь тем более плевать на то, что будет происходить на их территориях. Если не сказать более того, потому что император может... Воспользоваться гражданской войной на тех землях и попытаться отхватить кусок королевства Анбург себе на пользу. Не говоря уже о других государствах, которые находятся по соседству. Все будет зависеть от желания их хозяев. Так что, по сути, на этом королевстве сейчас уже можно было поставить могильный крест. Надгробие. На династии самого Кирилла Пятого. А что он хотел? Уже ни у кого даже подозрений не возникало о том, что в гибели его сына принимали активное участие эльфа. Все произошло слишком уж своевременно. К тому же шли упорные слухи о том, что сам король Кирилл V ведет себя как-то странно. Он словно не слышит никого, кроме своей молодой супруги эльфийки, словно она его околдовала. а Возможно, тут все тоже не так уж и чисто, как хотелось бы. Именно поэтому, заранее опасаясь потенциальных проблем, князь и приказал войскам княжества и всем дворянам, чьи земли могут подвергнуться нападению со стороны территории королевства Анбург, подготовиться к сражению. Более того, на всякий случай князь приказал тем дворянам, которые находятся в безопасности относительно границы, также выделить определенные силы для поддержки своих соседей, и все это было вполне объяснимо. А вот только никто из дворян, чьи земли не должны были пострадать первыми, банально не хотел выделять собственные средства или какие-либо резервы для того, чтобы ими пользовались их потенциальные конкуренты. Вот и сам граф Фольк тоже не хотел выделять своих сил с учетом последних сложностей, ведь у него по какой-то неведомой причине за последнее время пропало достаточно много стражников особенно в том самом приграничном с мрачными землями городе Тарвале. По сути, он знал, что они хотели сделать, и если бы они добились нужного результата, то можно было бы простить подобные шалости, ведь речь шла именно о том, что они собирались захватить именно этого мальчишку-артефактора, чтобы впоследствии, возможно, использовать его для пользы своего графа, да артур фольк понимал что кое кто из таких хитрецов, по сути преследовал собственные цели но в конце концов они бы все равно все отдали графу вот только пользы от их стараний не было никаких они не смогли добиться желаемого и уже только поэтому дворянин был разгневан никакого полезного результата от их ухищрений он так и не получил но потерял людей на которых тратил достаточно большие деньги. И уже только из-за этого его злость не знала границ. Всех провинившихся он приказал показательно наказать. И даже лишился одного барона. но ну, а что тот хотел? То, что этот дворянин воровал, даже не подвергалось сомнению. Но в этот раз он навредил своему хозяину куда больше, чем хотелось бы. Поэтому граф Фольк и приказал отправить этого барона на руднике. Вообще-то у семьи этого высокородного в последнее время и так возникали определенные сложности, так как рудник серебра, имевшийся в его распоряжении, начал постепенно истощаться. А значит, вскоре все его финансы будут зависеть именно от этих самых ресурсов, что поставляются из мрачных земель и темного леса. Именно этот факт и вынуждал его устроить эту охоту на мальчишку, который мог быть не просто хорошим одаренным, но и прекрасным проводником, а также поставщиком дорогих ресурсов. Ведь не зря же за него так старательно держится не только гоблин-ювелир, который уже давно является камнем преткновения для многих дворян к но и банк гномов эти коротышки никогда и ничего не будут делать себе во вред да и просто так водить дружбу с теми же людьми тоже не будут они прекрасно чуют выгоду а значит этот паренек им ее приносит и в достаточно большом количестве чтобы они были в нем заинтересованы а учитывая то какие взаимоотношения были у самого графа с этими корышшками а он был у них всего лишь серебряным клиентом дворянин понимала разницу в положении. Поэтому и хотел не только похитить этого мальчишку, но и задать ему пару вопросов. Почему гномы с ним так носятся? Ведь даже с ним, достаточно богатым разумным, они разговаривают буквально через губу. А тут один из его людей видел то, как этот мальчишка заходил в банк А там менеджер перед ним буквально выстилался. Как такое возможно? Ведь даже с князем эти коротышки разговаривали чуть ли не высокомерно, то есть этот парень им был очень интересен. А значит, он был интересен и самому графу Вольк. Да, высокородный дворянин и сам уже прекрасно понимал, что в скором времени, когда в Академии магии будут очередные каникулы, этот парень может снова появиться на его землях. Вот только при всем этом сам граф понимал еще и тот факт, что этот паренек на его землях будет неприкосновенен. Слишком уж серьезные люди были в нем заинтересованы, чтобы граф пытался как-то его спровоцировать. А вот попытаться захватить его тайком было бы желательно. Слишком много вопросов было у высокородного дворянина к этому мальчишке а Вот только он понимал, что все эти вопросы задавать ему придется в присутствии палача. Вряд ли этот мальчишка будет с ним откровенен просто потому, что его попросили вежливо. Учитывая все это, Артур Фольк и собирался постараться повлиять на ситуацию, если получится. Однако сейчас богов-покровителей ему не хотелось, иначе ему точно придется советоваться со жрецами». А это всегда было дорогим удовольствием. Тут уже ничего не попишешь. Именно из-за этого граф Фольк и приказал пока что прекратить преследование этого мальчишки. Тем более, что сейчас ему надо было выделить средства на так называемую защиту границы княжества. Посылать своих людей на это дело Артур Фольк не собирался, поэтому выделит всего лишь несколько тысяч золотых, чтобы кто-то... Кто будет охранять границы княжества, мог для этого дела нанять наемников. И не более того. Наемники будут знать, кто на самом деле заплатил им за работу. И в случае нужды всегда перейдут на сторону того, кто платит больше. Своих же людей он будет готовить. Также, на всякий случай, если все-таки с территории королевства Анбург на территории княжества – Хоть кто-то попытается вторгнуться, высокородный дворянин сможет дать им отпор, если дело дойдет до полноценной войны. Но тратить свои ресурсы на то, чтобы помогать кому-то защищать свои собственные земли, граф Фольк не собирался, у него и так проблем хватает.